приезжайте, останетесь довольны. С высокой колонны памятник Фердинанду Лессепсу как бы благословлял всех плывущих Суэцким каналом. Но для катаржан, которые уже не раз и не два бежали с Сахалина, а теперь вдруг орять плыли этой же дорогой обратно, для них, Лессепс означал новые страдания. Красное море встретило Ярославль сухими горячими ветрами, дующими из пустыни Аравии. Мельчайший раскаленный песок забивал широкие сопла корабельных вентиляторов, дышать становилось труднее с лиц матросов, сползала кожа, а нежные губы женщин покрывались болезненными трещинами. Смертность среди арестантов в трюме сразу усилилась. Старший офицер Терентьев, желчный и болезненный человек, удивлял Чилищеву контрастами своей натуры. Состояние мягкого добродушия иногда сменялось в нем порывами самой необузданной жестокости. Напрасные часовые в трюмах давали тревожные звонки на вахту мостиков, призывая забрать умерших. Ковторанг не обращал на эти звонки внимания, объясняя так. «Здесь район оживленного мореходства, а трупы могут всплыть, привлекая внимание иностранцев. Пусть уж валяются на своих нарах, пока не выберемся в океан. Там и покидаем». А Балмасов сказал Клавочке за столом. «Представляю, какой аромат сейчас в трюмах». По давней традиции судов добровольного флота в Красном море начинали расковку кандальных. Потом до самого Цейлона каторжан брили заново. Рецидивистам обревали правую часть головы, а бродягам, не помнящим своего родства, левую. Но в преступном мире всегда немало причин, чтобы из одной категории виноватых перейти в другую и скоро все уголовники ходили с головами выбритыми одинаково, как с правой, так и с левой стороны. «Не понимаю», — возмущался Балмасов за ужином. «Неужели в трюмах не было обыска? Откуда у них взялись бритвы?» «Голь на выдумке хитра», — пояснил Терентьев. «Берется крышка от жестяного чайника, а один край ее оттачивается, как лезвие. После этого Извольте бриться. В открытом океане полуобморочных катаржан выводили из трюмов на верхние палубы, где матросы окатывали их забортной водой из пожарных пипок. Так, наверное, на бойнях обмывают скотину, чтобы подразделочный нож мясника она поступала уже чистая. Катаржан стали выпускать из трюмов в отхожие места, расположенные наверху. Но охрана, вконец, ошалевшая от жарищи, ленилась конвоировать людей поодиночке. Так чего я вам, орали конвойные? Иль нанимался тут оваландаться с вами? Дождитесь, когда другие захотят, тогда и проситесь. Меньше, чем полсотни человек, не поведу. Тела катаржан покрывала тропическая сыпь, которая быстро переходила в злокачественный фурункулез все чаще шлепались за борт трупы, кое-как завернутые в куски парусины. При этом в машины давался сигнал «Стоп!», чтобы мертвеца не подтянуло в корму, где он сразу же будет раскромсан на куски работающими винтами. Вечером Клавочка Челищева поднялась на крыло мостика, чтобы полюбоваться звездами и величием Индийского океана. Терентьев сам подошел к ней и, облокотясь на поручни, Долго помалкивал. Вода сонно шумела за бортом корабля. — У вас есть на Сахалине друзья или родственники? — Нет. — Да и откуда им быть? — ответила Клавочка. — На что же вы тогда рассчитываете, бедная вы моя? Нельзя же свой идеализм непорочной младости доводить до абсурда. Я шестой год... «Сплавляю партии, каторжан на Сахалин, и я лучше других знаю, каковы там условия. Вы же там погибнете. И даже винить некого, ибо каторга всегда остается каторгой». Это пылкое признание пожилого человека даже смутило Клавдию Петровну. не сразу она нашла что ответить. «Так не возвращаться же мне обратно. Теперь уже не вернуться». Сейчас, продолжал Терентьев, военным губернатором на Сахалине состоит Михаил Николаевич Ляпишев. Генерал он добрый, насколько это возможно, в сахалинских условиях. Он меня знает. Я напишу ему рекомендательное письмо, чтобы к вам отнеслись благожелательнее. Спасибо. От души благодарила Клавочка. Но предупреждаю, что каторга смеется над слезами и клятвами. Если вы поверите кому-либо, вы погибнете тоже. Преступники, как никто, умеют вызывать в честных людях не только симпатию к себе, но даже сочувствие. В тюремном жаргоне бытует особое выражение «дядя-сарай». Так называют всех людей, верящих тому, что им было сказано. Мимо них пронесло в ночи ослепительный пароход, сверкающий от обилия электрических огней. До Ярославля донесло музыку корабельных баров и дансингов, где свободные люди флиртовали, развлекались выпивкой, танцами, даже не зная, что такое каторга. На миг... Девушке стало печально. Этот пароход возвращался в Европу, и Терентьев с каким-то надрывом утешил Клавочку. «Да ладно! Зато мы скоро будем в раю Цейлона!» Пароход добровольного флота еще плыл в Индийском океане, а в его трюмах, куда не достигали ароматы тропических фруктов, арестанты Риана обсуждали... В какой тюрьме Сахалина надзиратель зверь? А какой продажен? Сколько платить палачу, чтобы с одного удара не перебил тебе позвоночник, словно сухую палку? Иван тюрьма, человек бывалый, делился опытом жизни. На, он норе, великий мастер, плетью доску перешибет? А как треснет по табуретке, так она в куски разлетается. Зато сунь ему рубелек. Он тебя так отгладит, так изнежит, будто живой водой, ополоснешься и вскочишь в славке еще здоровей. Что им сейчас до райских красот цейлона? Да, скоро и цейлон, сказал Полынов, когда Клавочка. Девижимая женским интересом Снова навестила его, одинокого узника В отдаленном коридоре носового форпика Советую вам сойти с корабля в Коломбо И вы окажетесь в раю Где в древности блаженствовали Адам с Евой Еще до их грехопадения Порой было трудно понять Когда Полынов говорит серьезно А когда иронизирует Но пришлось удивиться. Вы разве бывали и в Коломбо? спросила она. Был, но еще до своего грехопадения. На этот раз Полынов сам высказал ей просьбу о помощи. По вечерам из Трюмов стали выводить на палубы всякую рвань и нечисть, чтобы она надышала с чистым воздухом. Я прошу вас найти случай передать Ивану Кутерьме, что я жду? Давно жду и очень жду. Чего вы ждете? Мандалину. Кутерьма поймет, что такое мандалина, а вам, милейшее создание, понимать такие вещи не обязательно. Иван Кутерьма? А как мне его узнать? «Гигант ростом!» — верзила. На голове у него уродливый шрам от удара топором. Не узнать его просто невозможно. «Хорошо, я постараюсь!» — обещала ему Клавочка. Кутерьма выслушал девушку и проворчал в ответ. «Ладно-кась, барышня, завтра на этом месте!» На следующий день Иван подкинул к ее ногам маленький сверток, в котором было что-то тяжелое, и сделал это настолько ловко, что к даже не пришлось подходить к нему, а внимание конвоиров было отвлечено суматошной дракой, которую нарочно устроили в этот момент Ивановские поддувалы. Когда же девушка передала Полынову сверток, он сказал ей, благодарю. До Гонконга осталось лишь Восемь суток. Вы все-таки побывайте на берегу. Там есть отличный отель «Континенталь». Но снимите номер сразу на двоих. Кто же будет вторым? Оторопила Клавочка. Наверное, я. Рассмеялся Полынов, и было опять непонятно. То ли он говорит серьезно, то ли шутит. В океане... Началась мёртвая зыбь. Ярославль, содрогаясь громадным корпусом, тяжело и плавно подминал под себя чёрную воду океана. Помимо Катаржан, корабль имел торговые грузы, обязанные доставить их в порты назначения. От московской парфюмерной фирмы Брокар везла большая партия духов и одеколонов для выгрузки в японском порту Нагасаки. А Владивостокские магазины Кунста и Альберса давно ожидали прибытия закупленного ими в Лионе бархата.